Отсюда нет пути. Утром оказалось, что пропал Мертон. Постель его была свернута, одеяло сложено. Куртка и фартук в тумбочке. Под табуреткой деревянные башмаки. Никто не видел, как он уходил. Заметили лишь за завтраком. Все бросились его искать, но нигде не нашли. Он улизнул, Надо скорее сообщить мастеру, злорадствовала лыжка. Однако Ханса преградил ему путь. Ты что, не знаешь? Это дело старшего. Все ожидали гнева, крика, проклятий. Ничего подобного. Как рассказал Ханса, мастер не принял известия всерьез. — Мярта не в своем уме, — проронил он. На вопрос, что делать, буркнул. — Оставь, вернется. От его взгляда я буквально похолодел. Думал, превращусь в льдину. Хоть бы все обошлось. Э, нет уж. Должен знать, что его ждет. Съязвил Лышка. Да что ему сделается? Кожа у него, как у слона. Ты так думаешь? Не удержался Юра. А то! Лышка стукнул кулаком по столу. Плюх! В лицо ему выплеснулся суп. «Устой! Прямо с огня!» Лышка взвыл от боли. «Кто? Кто это сделал?» Вне себя от бешенства он стал вытирать щеки, глаза, нос. Всем было ясно, что без чьей-то помощи здесь не обошлось. Лишь Юра по своей простоте не заподозрил тут видно дурного умысла. Вот только суп жалко. «Другой раз, Лышка, не бей так по столу. Илюш, бей не так сильно. Чего боялся кробат, то и случилось. Вечером с наступлением темноты Мертон явился. Понуро опустив голову, стоял он на пороге. Мастер не бронил его. Не кричал. Но как прогулялся? Видать, не понравилось, раз так рано вернулся. Или что помешало? Не хочешь со мной говорить? Давно замечаю... Не раскрываешь рта. Что ж, я тебя не заставляю. Мне все равно. Можешь еще раз попробовать. Пытайся, сколько влезет. Никому не удалось. И тебе не удастся. Лицо Мертона по-прежнему было каменным. Притворяйся, притворяйся. Делай вид, что это тебя не трогает. Я и эти одиннадцать знаем, каково тебе. А теперь убирайся. Мертон ушёл на чердак, лёг на нары. У всех в этот вечер было тяжело на душе. «Давайте отговорим его бежать еще раз», — предложил Ханса. «Попробуй», — отозвался Сташка. «Он не послушает». «Боюсь, он вообще ничего слушать не станет», — сказал Кробат. Ночью погода переменилась. Ветер стих, ударил мороз. Окна покрылись узором. Утром, выйдя из дому, они увидели, что все обледенело. Замерзли лужи и вода на краях колодца. Холмики над кротовыми норками окаменели. Земля затвердела. «Скверно для урожая», — покачал головой Петар. «Мороз без снега. Все промерзнет». Крабат обрадовался, увидев за завтраком Мертона. Тот уплетал кашу, как ни в чем не бывало. Видно, наголодался за сутки. Отправились на работу. Никому и в голову не приходило, что Мертон опять пустится в путь. Теперь уж средь бела дня. Лишь в обед заметили его отсутствие. Два дня и две ночи его не было. Никогда еще ни один беглец не пропадал так долго. Думали, его и след простыл. А нет. Утром на третий день явился. Завидели еще издали. Придет, шатаясь через луг, Еле дошел. Усталый, обмороженный. Страшно смотреть. Крабаты и Сташка встретили его у дверей. Вели в людскую. Питар снял с него башмак. Кита другой. Ханца послал Юра за холодной водой. Сунул побелевшую ноги Мертона в таз. Принялся растирать. «Надо скорее уложить его в постель. Может, еще отойдет?» Тут дверь отворилась. «Мастер!» На этот раз насмехаться не стал. Подождал, пока поднимут Мертона, подошел ближе. «Погодите наверх тащить. Мне сказать ему надо. Думаю, с тебя достаточно. Отсюда нет пути». А вы вот что. Не хлопочите. От меня зависит, кто умрет здесь, на мельнице. Только от меня. И ни от кого больше. С этими словами он ушел. Мертона отнесли в постель, дали горячего питья, укрыли одеялами. Ханца остался наверху. Присел рядом на нары. Подождал, пока заснет. Убедившись, что его помощь больше не нужна, спустился вниз. Надо было работать.